По-осеннему кычет сова Над раздольем дорожной рани, Облетает моя голова, Густ волос, золотистый вянет, Полевое степное куку, -ку. Здравствуй, мать голубая осина, Скоро месяц, купаясь в снегу, Сядет в редкие кудри сына, Скоро мне без листвы холодеть, Звоном звезд насыпая уши, Без меня будут юноши петь, Не меня будут старцы слушать, Новый с поля придет поэт, В новом лес огласится свисте, По-осеннему сыплет ветер, По-осеннему шепчут листья.